Были даже такие редкости, как «Библия с Корины, «Венецейские издания Божидаровича», «Виленские мамоничи» и «Острожские». Примечание. Переводными книгами старообрядцы зовут, напечатанные преимущественно в прошлом столетии, книги с книг Иосифа Патриарха, буква в букву, титло в титло, строка в строку, «Перенос в перенос». Библия русско-выложена доктором Франциском Скориною из славного града полочка Богу почти и людям посполитым к доброму научению Прага-Чешска 1517-1519 годы Издание чрезвычайно редкое Венецианские издания типографии Божидара Вуковича, а после него сына его Викентия Божидаровича, печатались с 30-х по 70-е годы 16 -го столетия. В типографии, бывшей в Остроге, книги печатались в 70-х годах 16-го столетия. Последняя известная нам книга этой типографии, «Часослов», относится к 1612 году. Типография Мамоничей была в Вильне и печатала книги 70-х годов 16 -го столетия до начала 17-го столетия. Конец примечания. Кроме старопечатных книг, в отысканном Чубаловом собрании было больше двух десятков древних рукописей, в том числе шесть хоротейных, очень редких, хотя и неполных.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 — отвечал Чубалов. Он же обрадовался нежданной встрече со Смолокуровым. — Аль на золотую удочку хочешь редкостных вещиц половить? — спросил Марко Данилович. — Есть около того, — молвил Чубалов. — Клюет? — спросил Смолокуров. — ты и есть, что клевать-то клюет. Да на удочку не идет. Ничего, пожалуй, и не выудишь, усмехаясь, сказал Герасим. Как так? Удочка-то маловата, Марко Данилыч. Вот что, молвил Чубалов, а сам думает, вог бот от на мое счастье нанес его. надо в круг его покружить хорошенько. На деньги кремень, а кто знает, может быть, и расщедрится. «Что лову?» — с любопытством спросил Марко Данилыч. Смолокуров тоже любил собирать старину и знал в ней толк, но собирал немного, разве уж очень редкие вещи. «Книги все», — отвечал Герасим, — «редкостные и довольно их. Такие, я вам скажу, Марко Данилыч, книги, что просто на удивление. Сколько годов с ними вожусь!»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 «Учение и хитрость ратного строя. Москва, 1647 год. Обе в лист. Лексикон славяно-росской и имен толкования. Киев, 1627 год. Второе издание в Кутейне, 1653 год. Оба четвертку». Лексикон Берынды перепечатан Сахаровым во втором томе «Сказаний русского народа». Конец примечания. Памвато Берында киевской печати в том собрании, что торгую, есть. Есть и грамматики Лаврентия Зизания и Милетия Смотрицкого. Примечание. Лизания. «Грамматика словенска. совершенного искусства. восьми частей слова. Вильно. 1396 год. В восьмушку». «Милетия смотрицкого. Грамматика словенская. 1619 года. Второе издание в Москве. 1648 года. С переменами и дополнениями. Обе в четвертку».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 Минея общая, где, как сказано в первом ее московском издании 1599 года, помещены службы общие, пиваемые на праздники на господские и на праздники богородичны и кое-муждо святому во вселетное годище, Минея служебная или месячная, двенадцати книг, По предисловию к первому ее московскому изданию 1607 года в ней написаны неизреченного Божия смотрения тайны и похвалы и того пренепорочной матери и божественным бесплотным невещественным силам и всем святым, отцем и отцем, пророком и апостолом, святителем и мучеником и прочее, то есть для чтения «Жития святых». Иосифовская «Месячная Минея» печатана в Москве в 1645-1646 годах. Конец примечания. «Есть, только не полная. Три месяца в недостаче», — отвечал Чубалов. «Да мне полной-то и не надо», — молвил Марко Данилыч.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 Будьте благонадежны. Ладно, ежель на этот раз удружишь, так я коли-нибудь пригожусь, молвил Марко Данилыч. Герасим тут же денег у него хотел попросить, но подумал, лучше еще маленько позаманить его. Есть у меня икона хороша, Марка, то евангелиста, сказал он, редкостная. За рублевскую выдавать не стану. А больно хороша. Московских старых писем. Годов четыре разве что без маленького. Примечание. Инок Андрей Рублев, знаменитый московский иконописец первых годов XV века, старинные иконы, подходящие к его пошибу, стилю, зовутся «Рублевскими». Старинные иконы московские разделяются на иконы старых писем до 17 века, вторых писем первой половины 17 века и фряжское конца 17 века. В иконах старых писем преобладает зеленый цвет, на них тени резкие. Свет, поле, фон всегда красочный, а не золотой. Конец примечания. «Ой ли!» — с сомнением покачав головой, молвил Марко Данилович. «Неужто на самом деле столь древняя?» «Толк от! В иконах маленько знаем!» — ответил Чубалов. «Приметались тоже к старине то!» «Понимать можем!» «Да не подстаринная ли!» Лукаво усмехнувшись и прищурив левый глаз, спросил Смолокуров. Примечание. Иконники, а также иные и старинщиков, нередко подделывают подстаринные иконы, и эти подделки называются подстаринными, чтобы более походило на старину. Пишут иконы темными красками с темными лицами и на темном поле. Особенно занимаются этим в Холуе, Владимирской губернии Вязниковского уезда. Подделка производится так искусно, что только опытный глаз может ее заметить. Подделывают даже трещины, места, отставшие от грунта, скоробленные доски и другие признаки старинной работы. Конец примечания. Это взорвало Чубалова.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 У меня тоже не из худых ангела моего икона есть. Только много помоложе будет баронских писем. Примечание. Баронские или так называемые третьи строгановские иконы писались в конце 17 столетия и в 18 -м. Иконопись в них переходит во фряжское письмо и даже отчасти в живопись. Краски светлые. Пробелы в ризах и других изображаемых одеяниях. Золотые. Конец примечания. Что ж, и баронское письмо хорошо. К фряжскому подходит, промолвил Чубалов. Примечание «фряжское письмо», то есть западное, европейское, живописное. Фрягами или фрязинами называли у нас итальянцев. Фряжское письмо, составляющее переход от старинной иконописи к живописи, распространилось в московском государстве в конце XVII века. Конец примечания. «Твоя-то! Много будет постарше!» «Вот что мне дорого!» — сказал Смолокуров. «Ты мне ее покажи! Беспременно вымению. Примечание. Никогда не говорится «купить икону», «крест» или другое священное изображение, а «выменять». В иных местах набожные люди и о церковных свечах, деревянном масле и тому подобном ни за что не скажут «купил», но «выменял». Конец примечания. «Да моя ста на полтора годов будет постарше», — сквозь зубы промолвил Чубалов. «С орлом!» «Неужто со львом?» Усмехнулся Чубалов. «Сказывают тебе, что икона старых московских писем. Как же ей со львом-то быть?» Примечание. Символическое изображение при Марке — лев, при Иоанне — орел. Но у старообрядцев наоборот, потому что при первых пяти патриархах так изображались евангелисты. Так велось и в шестнадцатом и в первой половине семнадцатого столетия, но древнейшие изображения таковы же, как и теперь употребляемые церковью. Так, например, в самом древнейшем русском рукописном Евангелии 1056 года, Остромировом, Марк Евангелист изображен со львом, в том же Евангелии на изображении Иоанна Богослова, находящемся в узорчатой Кайме, Дух Святой в виде орла подает ему Евангелие, а над каймой нарисован идущий лев, но без венчика, то есть без очертания сияния вокруг головы. Символ святости. Конец примечания. «Ну да, ну, конечно», — спохватился Марко Данилыч. «Так уж ты, пожалуйста, Герасим Силыч, не позабудь». «Так скоро, во прибудем, ты ко мне ее и тащи»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 А в я подмочи подол. Эту самую. «Первого марта», — спросил Чубалов. «Как есть, верно, ее самую», — подтвердил Марко Данилович. «Так ведь она не преподобная, а преподобно-мученица», — с насмешливой улыбкой заметил Чубалов. «Три Евдокии в году-то бывают. Одна преподобная седьмого июля». Да две преподобно-мученицы, одна первого марта, а другая четвертого августа. — Господь с теми, мне плющиху давай. Дунюшка у меня на тот день именинница, на первое марта, — сказал Смолокуров. «Найдется — Найдется, — молвил Чубалов. — Есть у меня преподобно-мученицы Евдокии. Чудо, а не икона. — Стара? Старенька. Больше двухсот годов При святейшем патриархе Филарете Писано царским жалованным изографом Иосифом Примечание В семнадцатом столетии При оружейной палате для государевых дел Работ Находились постоянные жалованные И кормовые иконописцы Изографы Ими управлял оружейничий и дьяк. Жалованные состояли на службе получали денежное жалование и кормы и находились при палате постоянно. Кормовые работали временно, по мере надобности. Жалованные были искуснее кормовых. Изограф Иосиф жил при царе Михаиле федоровиче Жалованные иконописцы раскрашивали также игрушки царевичем и царевнам Конец примечания.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 оставь за мной выменю и марка евангелиста и евдокею выменю так и запиши для памяти дунюшка у меня теперь в такие года входит что пожалуй по скорости и благословенная икона потребуется спасом запасся богородица есть хорошая владимирская это знаешь для благословения под венец а ангела то ее и не хватает Есть, правда, у меня Евдокея, икона хорошая, да молода, поморского письма, на заказ писано. Примечание. Поморского письма иконы приготовлялись в поморских беспоповщинских монастырях Данилове и Лексе-Олонецкой губернии. Иконы, что писались в Москве на Преображенском кладбище, похожи на поморские и часто за них были выдаваемы. Конец примечания. «Хоть и по древнему преданию писано, однако же все-таки новость. А ежели твоя, как ты говоришь, царских жалованных мастеров, чего же лучше? Под парубы моей Богородицы, то тоже царских изографов дело». На затыле подпись писал жалованный иконописец Поспеев. Примечание. Сидор Поспеев, жалованный иконописец, писал иконы, для Московского Большого Успенского собора в 1644 году. Конец примечания. «Сидор Поспеев?» — спросил Чубалов. «Верно», — подтвердил Смолокуров. «Хорошая должна быть икона. Добрая. Поспеевских немного теперь видится, а все-таки годиков на двадцать она помоложе будет моей Евдокии» заметил чубалов разница невелика молвил марко Данилович. моя евдокия вельми чудная икона немного помолчавший сказал чубалов царицы евдокии лукьяновны комнатная примечание то есть из образной царицы конец примечания полноты Сильно удивился, а еще больше обрадовался Марко Данилыч. — Знающие люди доподлинно так заверяют, — спокойно ответил Чубалов. — Опять же у нас насчет самых редкостных вещей особые записи ведутся. Примечание. Такие записи есть или, по крайней мере, бывали у некоторых старинщиков. Впрочем, им далеко не всегда можно веру давать. Конец примечания. И та икона с записью. Была она после также комнатной иконой у царевны Евдокии Алексеевны, царя Алексея Михайловича, меньшой дочери. А от нее, господам, хитровым досталась, а от них в другие роды пошла. Вот теперь и до наших рук доспела. — В окладах иконы те? — спросил Марко Данилович. — Царицына! Золотой ризе сканного дела. С лазуревыми яхонты, с жемчугами. Работа тонкая, думать надо греческая. Примечание. Сканное дело. Скань, сканье. От старинного глагола «скать», «сучить», «свивать», «тростить». Скань, волоченая, вытянутая в тонкую проволочку золото или серебро, Мелкая проволочная работа – филогран. «Сканное дело» – одно из красивейших металлических производств, зато и труднейшее. «Сканные старинные вещи» очень ценны. Из проволоки составляли разные узоры в сетку. Лучшие изделия были греческие или турские. В 17 столетии мастера «сканного дела», наученные греками –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 «Бери все до последнего листа». «Ну и бери все до последнего листа», — сказал Смолокуров. «Не что, хламу много». «Какой хлам?» «Хламу вовсе нет. Книги редкостные, все как на подбор. Клад. Одно слово — клад», — говорил Чубалов. «Так что ж не покупаешь?» — молвил Марко Данилович. «Бери, дочисто. Я твой покупатель».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 видно надо будет отказаться от такого сокровища полно скряжничать то скрикнул смолокуров развязывай гамзу то распоясывайся покупай в накладе не останешься примечание гомон гамза бумажник кошель вообще хранилище денег гамза но никогда гомон употребляется и в смысле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 «Целой тысячи!» — молвил Чубалов. Просил Христа ради, молил. Подождал бы до Макария. Вексель давал. По руку представлял. Не хотят, да и только. Утресь, Зайди ко мне пораньше. Слегка нахмурясь после недолгого молчания, сказал Смолокуров. «Авось, обладим как-нибудь твое дело!» И сказал, где сыскать его квартиру.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 и потому не очень хотелось ему исполнить требования Марка Данилыча, но выгодная покупка тогда непременно бы ускользнула из рук. Согласился он. «Проценты!» — Взялся Малакуров за год вперед, — подумал Герасим Силыч. «Стало быть и платеж через год, а я, не дожидаясь срока нынешним же годом, у Макария разочтусь с ним».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 И при этом зевнул с потяготой. «Соскокили, от ты или кто его знает? Пошли тебе, господи, тароватых до да слепых покупателей, Чтоб полторы тысячи тебе за все за это дали, А я денег зря кидать не хочу». «Найдем и зрячих, Марко Данилыч», — усмехнулся Чубалов, Завязывая коробью. Не такие вещи, чтоб залежаться, бог даст, у Макария с руками оторвут. На икон это у меня даже и покупатель есть в виду. Я ведь к вашей милости единственно потому только привез, что чувствую, помню, одолжение, что тогда сделали вы мне в Саратове. Без вашей помощи тех книг я бы как ушей своих не видел. На другой же день, как купил их, двое книжников приезжало. Один из Москвы, другой из Ржева.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 «Домой, что ли, срежаешься?» Дружелюбно спросил у Чубалова Марко Данилыч, когда тот, уложивший свое добро, взялся за шапку. «Посидел бы у меня маленько, Герасим Силыч, покалякали бы мы с тобой, по завали бы, чем Бог послал, чайку бы и спили». «Нет уж, Марко Данилыч, увольте». «Никак мне нельзя, недосужно. Дело теперь у меня по горло».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 «Псалтыри таких слов помнится не положено», заметил Смолокуров. «Денисова Андрея Иоанновича. Из его надгробного слова над Исакием Лексинским», молвил Чубалов, «ученейший был муж Андрея Иоаннович, человек твердого духа и дивной памяти, купно с братом своим Симеоном, риторским красноречием сияли, яко светило, и всех удивляли,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 «Сколько доведется с тебя за этот месяц со днями процентов получить, а остальное, что тобой лишнего заплачено, из капитала вычту, тем и дело конец». «Я так располагал, Марка Данилыч, чтобы у Макария с вами расплатиться», — молвил Чубалов. «Не могу, любезный Герасим Силыч. И рад бы душой...» «Да никак не могу», — сказал Смолокуров.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 На тебя одного только у меня и надежды. Растряси машну то что ее жалеть-то? Важное дело тебе тысяча рублей, и говорить-то тебе об ней много не стоит». ибо не при деньгах я, Марко Данилович. Дрожащим голосом отвечал Чубалов на речи Смолокурова. «Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу». «Льготных десять дней положу». — молвил Марко Данилович. — Не то что через десять, через тридцать не в силах буду расплатиться, склонив голову, сказал Нато Чубалов. — Помилосердствуйте, Марко Данилович, явите божескую милость, потерпите до Макарьевской. — Не могу, любезный! — Видит Бог, не могу, — отвечал Смолокуров. — Вся воля ваша!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 а ежели после десяти дней не расплатишься, так и к Макарию не попадешь. — Как же это я в Муром от не угожу? — Как же это к Макарию не попаду? — Эх, что сказал! — скрикнул сильно взволнованный Чубалов. — Так же и не угодишь, — спокойно ответил ему Марко Данилович. — Не знаешь разве, что городской голова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 Как не уговаривал его Марка Данилыч остаться обедать, как не соблазнял врюжиной Балыком, Чубалов не остался и во всю прыть погнал быстроногую свою кауренькую далой со двора с Малакуровского.